Глава двадцать 28. Запоздалые извинения. Когда Татьяна открыла глаза, солнце за окном уже клонилось к горизонту. Наташа сидела на краю кровати и смотрела на Таню во все глаза. «Чего?» — буркнула спросоние Татьяна. "Ну ты и горазд дрыхнуть, подруга", рассмеялась Наташка. "Проспала весь день, я уже начала волноваться". Татьяна взглянула на часы. Господи, выдохнула она. «Здорово же я вымоталась. Ты прямо как та графиня, впавшая в летаргический сон в романе о болотном чудовище. Ты слишком много ужастиков читаешь, улыбнулась Татьяна. Это лучше, чем целыми днями смотреть дурацкие телесериалы, парировала Наташка. Я даже не слышала, как ты вернулась. Тебя не было дома, я приехала рано утром. Что-то пошло не так? встревожилась Наташка. Ты же собиралась погостить в Егоже на подольше? «Все пошло не так, кивнула Татьяна. Ну-ну, хитро улыбнулась Наташка. Я уже в предвкушении. О чем ты? не поняла Татьяна. Наташка протянула ей изящный цветок, искусно скрученный из блестящей нержавеющей проволоки. У цветка были красивые ветви лепестки длинные листочки и подставка, чтобы его можно было ставить на стол. Что это? «Днем приходил некий Антон, ухмыляясь, доложила Наташка. Такой красавчик. Он принес тебе это и очень расстроился, когда узнал, что ты еще спишь. Правда? улыбнулась Татьяна. Просил передать тебе поцелуй. «Врешь ты все!» — возмущенно воскликнула Татьяна. Не мог он такого сказать. Так и сказал, прижал руки к сердцу и попросил передать страстный поцелуй его обожаемой подруге Татьяне. Татьяна пихнула Наташку ногой. Та с веселым хохотом свалилась с кровати на мягкий ковер. "Где ты с ним познакомилась?" спросила она. "Такой приятный молодой человек, мне даже завидно стало". Татьяна взяла металлический цветок в руки. Это случайно вышло с улыбкой произнесла она. Только тебе ничего не расскажу за твое поведение. Пожалуйста, взмолилась Наташка. Иначе я буду за вами шпионить и все равно обо всем узнаю. В какой-то веке у тебя появился парень, а ты все от меня скрыла. Тебя постоянно окружают парни, модели, выбирай любого. Ха-ха, хохотнула Наташка. Они все такие холеные и высокомерные. Девочки их интересуют меньше всего. Татьяна встала с кровати и потянулась. Одеваться не было необходимости, она заснула прямо в одежде, в которой собиралась идти в Амарилис. Мне необходима большая кружка кофе, сказала Татьяна Наташке. А потом я расскажу тебе такое, что ты просто с ума сойдешь». Наташка издала радостный клич и понеслась на кухню. Ирмы дома не оказалось. Наташка быстро сварила кофе, и Татьяна рассказала ей обо всем. О знакомстве с Антоном, о том, что с ними приключилось с момента посадки в поезд. "Очуметь", выдохнула Наташка, когда Татьяна закончила свой рассказ. "Какая история любви? Да никакой любовью тут пока даже не пахнет. У вас будут красивые дети. Надеюсь, что до этого не дойдет», — напряглась Татьяна. Что же это получается?" тут же сменила тему разговора Наташка. «Обволдина!» «Все это время знала, что ты жива? Выходит, что так, кивнула Татьяна. Это даже круче, чем в готических романах. Но почему она до сих пор не давала о себе знать? Понятия не имею, пожала плечами Татьяна. Она допила кофе, сполоснула кружку. Затем подруги отправились в сад. Неподалеку от особняка располагалась уютная беседка с качелями, со всех сторон скрытая буйно разросшимся плющом. Здесь их никто не мог подслушать. А что происходит в компании? поинтересовалась Татьяна, когда они присели на качели. Не замечала чего-нибудь необычного? Нет, вроде пожала плечами Наташка. «Все как обычно, показы, презентации, рутина. Ирма редко появляется в офисе, я чаще вижу Виали Чем Ирма так занята? спросила Татьяна. Она же владеет не только Амариллесом. У нее есть акции других компаний в некоторых она даже состоит в правлении. Ирма очень деятельная женщина. Поэтому и не замечает, что в компании что-то происходит, произнесла Татьяна. А как-то связана с амариллисом, и сладкий яд, и этот таинственный морозильник. Наташка даже слегка побледнела. Думаешь, мой отец мог знать своих убийц? Вполне вероятно. Может, он кому-то перешел дорогу? Наташка передернула плечами. Какие страшные вещи ты говоришь. У меня даже мурашки по спине побежали. Схожу в дом за шалью, а то меня что-то потряхивает. Тебе принести что-нибудь? Нет, спасибо, покачала головой Татьяна. Дни становились все холоднее, осень уже готовилась уступить место зиме. В саду действительно было довольно прохладно, но Татьяна не слишком это чувствовала. Она подозревала, что температура ее тела несколько выше, чем у обычного человека, поэтому она и была более морозоустойчива, чем даже Наташка. Определенно, в жизни метаморфа имелись свои преимущества. Наташка убежала в особняк за шалью, а Татьяна осталась в беседке. Она вспомнила, что так и не позвонила Таисии. Та, наверное, здорово беспокоится. Татьяна вытащила из кармана мобильник и набрала нужный номер. Наконец-то раздался в трубке голос Таисии. Соизволила. Простите, смутилась Татьяна. Я так устала, что проспала весь день. Я думала, что ты быстро восстанавливаешь свои силы. Видно, и у меня есть свой предел", улыбнулась Татьяна. "Вы хорошо добрались?" спросила Таисия. "Да, все отлично. И ты ничего больше не слышала об обулдены?" "А что я должна была услышать?" забеспокоилась Татьяна. Таисия слегка понизила голос. Коллеги по сообщили мне, что вчера ночью в городе что-то произошло. Это не получило широкой огласки, власти все скрыли даже от журналистов. Похоже, после поездки в Ягужина Оболдина пыталась провести некий ритуал. Что случилось точно неизвестно, но этим утром ее тело обнаружили в супермаркете Бальзак. Она разбилась, упав с очень большой высоты. Татьяна сильно разволновалась. Она мертва? воскликнула девушка. Мертва? Как и мой отец? Значит, мне можно ее больше не опасаться? Значит, все закончилось? Поверить не могу. К сожалению, это не так мягко сказала Таисия. Есть еще сладкий яд и тот второй, способный замораживать все вокруг. Я навела о них справки. Эти двое как-то связаны с чёрным ковином. Но они никогда не работали на Аболдину. Она всегда старалась действовать в одиночку. Есть еще кто-то, кто пока не вышел на сцену, и он просто одолжил Аболдина своих людей. О, потрясенно выдохнула Татьяна. Кто-то, работающий в Амариллесе, продолжала Таисия. Знакомый Аболдины. Кто-то, кому была выгодна смерть Морозова. Так что тебе не стоит расслабляться. Девчонки, на вашем месте я бы вообще ушла из компании. Понимаю, это все красиво и интересно: косметика, наряды, вечеринки, модные показы. Но показал умышлиник не пойман, пока его планы остаются тайной, вам обеим грозит смертельная опасность. Будьте осторожны. Об этом вы и хотели со мной поговорить, Вейгужина, поинтересовалась Татьяна. И об этом тоже. Дело в том, что я беседовала по телефону с главой Белого Ковена, леди Летиции. Она сейчас находится за границей, в Восточной Европе, но очень хочет увидеться с тобой. Я ведь обещала, что приведу тебя в Ковен. Как только она вернется, я дам тебе знать, мы организуем вашу встречу. Хорошо, сказала девушка. Таисия положила трубку. А Татьяна задумалась. Она совершенно забыла о том, что когда-то хотела вступить в Белый Ковен. А теперь уже сомневалась, что ей это нужно. Татьяне больше нравилось рисовать и придумывать наряды. Но познакомиться с летицей было бы интересно. Наверняка во главе Ковина стоит очень неординарная личность. Таня вспомнила о предупреждении Таиссии. После всех этих событий она с радостью ушла бы из Амарилеса, поступила бы на курсы дизайнеров одежды, получила бы диплом. Но как быть с Наташкой? Она вряд ли согласится все бросить. Наташка уже всерьез считала себя профессиональной моделью и не стала бы слушать о зле притаившемся в компании. В это время с ростущего неподалёку вязана землю кто-то спрыгнул. Татьяна увидела силуэт человека в длинном пальто и тотчас вскочила с качелей, собираясь закричать, но пришелец поднял обе руки вверх. "Не бойся", тихо сказал Артур Богатиров, "Я не причиню тебе вреда". Аха, как же!» — воскликнула Татьяна. Свежо предание довериться с трудом. Не ты ли недавно пытался освежевать меня на стоянке у Бальзака? Еще один шаг, и я так закричу, что сюда вся охрана сбежится. Я совершил ужасную ошибку и пришел просить прощения. Виновато склонил голову Богодиров. Я принял тебя за другого человека. Вы с ней действительно похожи, но ты пахнешь совсем по-другому, а я понял это слишком поздно. Надеюсь, с твоим приятелем все в порядке. «Он чуть не умер", злобно сказала Татьяна. "Я рад, что этого не случилось", произнес Артур. "В противном случае я не простил бы себе этого поступка, но и ты меня пойми. Я оборотень, и у нашей стаи есть враги, а ты так похожа на одного из них". "На Ингуштерн", уточнила Татьяна. "Ты слышала о ней?", удивился адвокат. "Кое-что", и это были очень неприятные вещи. Я не знаю, почему мы одинаково выглядим, но в следующий раз советую получше рассмотреть того, на кого собираешься наброситься. Инга зло в чистом виде, холодно сказал Артур. Чудовище, живущее за счет крови метаморфов и оборотней, такое ее сделал отец. Она виновна в гибели многих людей. Мы ненавидим ее и жаждем ее крови так же, как жизни и крови ее отца. Поэтому, когда я увидел твое лицо, я просто лишился разума. Татьяна даже слегка опешила. Выходит она двойник какой-то вампирши. "Но насколько я знаю, происшествие с Ингой было давно", робко сказала она. "Почему же ты нас спутал?" Она скрывалась где-то пятнадцать лет, сказал Богодиров, и вернулась совсем недавно, но выглядела при этом так, будто ни на год не постарела. Она и сейчас прячется где-то, изредка выбираясь из своего логова, чтобы убивать. Так она продлевает свое гнусное существование. Я понятия не имела, выдохнула Татьяна. Ладно. Я прощаю тебя. Только теперь тебе лучше уйти. Сейчас сюда вернется Наташка, а она не такая сдержанная, как я, уж заорёт, так заорёт. Я пришел не только извиниться, произнес Артур. Мне нужно кое-что передать твоей подруге и рассказать ей правду о гибели ее отца. Татьяна изумленно приподняла брови. "Ты снова о слезах отоившимся в компании Амарилис?" уточнила она. "У меня хранится копия завещания ее отца", сообщил Богодиров. "Оно лежит у меня уже долгое время. Николай сам оставил мне его, не доверяя своим адвокатам. Когда она его увидит, и многое станет понятно". "И где же завещание?" "При себе у меня его нет". Приходите в порт через пару часов. Там пришвартована моя яхта, она называется Сесилия. Я буду ждать вас на борту. И ради бога, не говорите никому, куда вы направляетесь. Татьяна хотела расспросить его о завещании, но не успела, и рта открыть. Богодиров легко вскочил на дерево, словно гигантский кот, пробежал по толстым ветвям и спрыгнул по ту сторону ограды. Из особняка вышла Наташка. Шею она обмотала шалью, а на плечи накинула длинную куртку с капюшоном. На что ты уставилась?» — спросила она Татьяну, зачарованно глядящую вслед Богодировой. Нам только что назначили встречу, ответила девушка. Чего? ужаснулась Наташка. В такое время? Уже почти ночь. Да я не успею ни причесаться, ни накраситься, а ведь еще хотела выспаться перед завтрашним мероприятием. Татьяна достала телефон и посмотрела время. За два часа они вполне успеют добраться до портовой Zony